Кабанов Борис Владимирович, Кавелин Константин Дмитриевич, 1818-1885, историк, либеральный общественный деятель, публицист. Каверина Софья Константинная, Казадезиус Ануи Гюстав, 1879-1947, Казерио Джованни Санто, 1872 1894. -е. Казмичев Павел Петрович, псевдоним Михаил Борецкий, Мирецкий, родился в 1872, Билетрист и критик, по профессии юрист. Калачев Александр Васильевич, около 1876-1931, учитель, последователь Толстого. Калмыков Александра Михайловна, рожденная Чернова, 1849-1926. Писательница, сотрудница, издательство «Посредник». Канивальский Иван Матвеевич, 1790-1856, генерал-майор. Кант Эммануил, 1724-1804, немецкий философ. Карамзин Николай Михайлович, 1766-1826, писатель и историк. Карамзина Елизавета Николаевна, 1821-1891, дочь Николая Михайловича Карамзина. Карл XII, 1682-1718, шведский король с 1697 года. Карнеджи Эндрю, американский миллионер. Карпов Николай Алексеевич родился в 1802 году помещик Тульской губернии. Карпентер Эдуард, 1844-1929, английский поэт и публицист. Картавов Петр Алексеевич, псевдоним Абнорский, 1873-1941, библиограф. Карус Поль, 1852-1919, американский писатель, востоковед. Касаткин Николай Алексеевич. 1859-1930 художник Катков Мефодий Никифорович 1820-1875 брат Михаила Никифоровича Каткова Катков Михаил Никифорович 1818-1887 в 60-х годах реакционный публицист редактор издатель журнала Русский вестник и газеты Московские ведомости Кашевская Екатерина Николаевна в замужестве Фридман 1862-1939, учительница музыки и французского языка в семье Толстого. Кашпирева Софья Сергеевна, рожденная у Русова, редактор журнала «Семейные встречи». Келлер Владимир Васильевич. Родился в 1867 юрист, сын знакомого Толстого по Севастополю. В.Ф. Ф. Келлера. Келлер Густав Федорович 1839-1904, Кен Ворти, Джон Коллиман, родился в 1860-м, Кеннон Джордж, 1845-1924, Кизе Ветер Георг, скрипач петербургских театров в 1848-1858 годах, Киреевский Николай Васильевич, 1797 1870 Помещик Карловской губернии, родственник Валерии Арсениевой. Кириллов Иван, умер в 1738 году, секретарь сената. Киркигер или Кьеркигер, сиорен обю, 1813-1855. Кларк Чарльз Аллен, родился в 1863, английский журналист, писатель и издатель. Классен Карл Христианыч. Управляющий имением в Гаспри, где останавливался Толстой. Клен Виктор Гектор Дэм, 1831-1873. Кливленд Стивен Гровер, 1837-1908. Клименко Иван Александрович, архитектор, приятель Петра Ильича Чайковского. Клобуский или Клопуский Иван Михайлович, 1852-1898. Студент единомышленник Толстого. Клодт Ольга Константиновна родилась в 1856. Учительница рисования. Кноринг Николай Иванович, казанский полицмейстер. Кубека Дмитрий Фомич 1837-1918. Ковалевский Евграф Петрович 1790-1867. Ковалевский Гор Петрович 1809 или 1811. -18 год смерти 1868, Путешественник и писатель, участник обороны Севастополя. Кок Поль Шарль Де, 1793-1871, французский писатель. Коко Жан Батист, Кокарев Василий Александрович, 1817-1889, предприниматель, разбогатевший на винных подкупах. Колбасин Дмитрий Яковлевич, 1827-1890, чиновник, близкий к литературным кругам, брат Елисей Яковлевича Колбасина, Колбасин Елисей Яковлевич, 1831-1890. 885-й и публицист 1855-го сотрудник современника Колокольцева Мария Дмитриевна, рожденная Дьякова, 1850 1903-й, дочь Дьякова. Калошин Валентин Палыч. Год рождения неизвестен. Год смерти, 1855. -й. Сын декабриста. Павла Калошина, семьей которого был близок Толстой. Калошин Дмитрий Палч, 1827-1877. Чиновник, сын Павла Калошина. Калошин Сергей Палч, 1825-1868 годы, сын Павла Калошина. Калошина Софья Павловна, 1828-1911, дочь Павла Калошина. Кольцов Алексей Васильевич, 1809-1842, поэт. Кони Анатолий Федорович, 1844-1927, юрист и литератор. Конисима Сутара, Даниил Палч, 1862-1940. Переводчик на японский язык произведений Толстого. Конкин Иван Евсеевич умер в 1920-х годах. «Духобор». Константинов Константин Иванович, 1817-1871. Генерал от артиллерии. Константинов Осип Ильич, 1813-1856. Литератор, артиллерийский офицер, сослуживец Толстого по Севастополю. Конфуций, около 551-479 годы до н.э. Древнекитайский мыслитель, том 19. Коншин Александр Николаевич. 1867-1919, сын владельца Серпуховской мануфактуры. Коперник Николай, 1473-1543, польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира. Копе Франсуа Эдуард Жоакен, 1842-1908, французский писатель. Копылов Николай Федотович, тульский купец. Карганов Иван Иосифович, 1842-1900. Судебный деятель, сын Карганова. Карганов Иосиф Иванович, умер в 1870-м. Карганова Анна Авесоломовна, рожденная Бебутова, 1816-1900 годы. Вдова Иосифа Ивановича Карганова. Кореневский Петр Иванович. Корнилов Владимир Алексеевич, 1806-1854, вице-адмирал, герой севастопольской обороны. Короленко Владимир Галактионович, 1853-1921. Корф Модест Андреевич, 1800-1876, государственный деятель, историк. Корж Евгений Федорович. 1810-1897. Журналист и переводчик, соредактор Русского вестника. Костомаров Николай Иванович, 1817-1885. Историк, этнограф и писатель. Костомарова Алина Леонтьевна, рожденная Крагельская, 1836-1908. Краевский Андрей Александрович, 1810-1889. Крамской Иван Николаевич. 1837-1887. Художник. Краснов Василий Филиппович. Родился в 1878-м. Московский фотограф из Крестьян. Кривцов Николай Иванович. 1791-1843. Кристи Владимир Григорьевич. Бессарабский помещик. Последователь Толстого. Кропоткин Петр Алексеевич. 1842-1921. Революционер, один из теоретиков анархизма. Кросби, Эрнест, 1856-1907. Крыжановский, Николай Андреевич, 1818-1888. генерал адъютант во время Крымской войны начальник штаба артиллерии. Крылов Иван Андреевич, 1769-1844. Крюгер, Паулюс. 1825-1904, с 1883-го президент Бурской республики Трансвааль. Крюков Иван Васильевич, 1794-1857, тульский помещик. Крюков Михаил Фомич, буфетчик в семье Толстого. Ксенофонд, около 430-355 или 354-го годов до н.э., древнегреческий историк и писатель. Куглер Франц Теодор (1808–1858) немецкий искусствовед. Кузен Виктор (1792–1867) французский философ-идеалист. Кузин Сергей Тимофеевич (1864–после 1936) -го. Кузьминская Вера Александровна (1871) умерла в 1940-х годах Кузьминская, Дарья Александровна, 1868-1873 годы. Дочь Александра Михалча и Татьяна Александровна Кузьминских. Кузьминская, Мария Александровна, смотри, Эрдели. Кузьминская, Татьяна Андреевна, рожденная Берс. Сестра Софья Андреевна Толстой, 1846-1925. Кузьминский. Семья. Кузьминский Александр Михайлович, 1843-1917. Судебный деятель, муж Татьяны Кузьминской. Кузьминский Михал Александрович. Родился в 1875 году. Куприн Александр Иванович, 1870-1938. Купфер Шмидт, Александр Михайлович, 1805-1879, музыкант, приятель Ивана Сергеевича Тургенева. Купчинский Филипп Петрович, родился в 1844, русский литератор, живший за границей. Курно Антуан Огюстен, 1801-1877, французский математик, философ, экономист. Курносенков Яков Петрович, яснополянский крестьянин. Куртыш Иван Маркович, 1883, 1911, Крестьянин Бессарабской губернии, Кутлер Павел Федорович, Кутлер Федор Федорович, 1828, 1858 годы, Кутузов Гленищев Кутузов, Михаил Иларионович, 1745, 1813, Кюстин Адольф Д. 1790-1857. Французский литератор. Кюхельбекер Вильгельм Карлович. Поэт-декабрист рук Пушкина.